Глава третья. Я, Арно. В ночь с 27 на 28 декабря 1431 года небольшая группа людей вышла после сигнала тушить огни из дома на улице Орон и направилась к ближайшей церкви сен пьер легиар Ночь была темная, под ногами скрипел снег, но свирепые холода, заморозившие город на целых три недели и превратившие в ледышки голые ветви деревьев, слегка отпустили. На Рождество выпал снег, и бурже, словно закутанный в белую вату, затаил дыхание и притаился, слушая удара собственного сердца. Благословенные дни праздника означали передышку. Латримуй на время оставил в покое свои жертвы, и стражники его перестали врываться в дома мирных горожан. Однако страх был слишком велик, а потому город, избавившись от тревоги, не обрел веселья. Безмолвие люди встречали прекраснейший день года, день рождения спасителя. Катрин переступила порог дома Жака Кэра впервые за два месяца, что оказалось здесь, и ее радовало все — Она с наслаждением ступала в своих меховых туфельках по густому мягкому снегу и сильнее прижимала к себе руку Арно, на которое опиралась. «Этот город больше похож на новобрачную, чем я», — шепнула она ему с улыбкой. Вместо ответа он сжал ладонью тонкие пальчики. Катрин не надела перчаток, сгорая от нетерпения вручить руку суженому. «Город нарядился к нашей свадьбе», — сказал Арно с нежностью. «Я никогда не видел его таким красивым» и никогда я так не любил тебя, моя дорогая. Оба целиком отдавались своему счастью, они были вместе и прижимались друг к другу подобно любой влюбленной парочке. Для Арно радость была двойной, ибо он, наконец, чувствовал себя совершенно здоровым. С того утра, когда он впервые пришел в себя, и когда спал, терзавший его жар, он стал поправляться с изумительной быстротой. Крепкий организм, столько раз выручавший его, не подвел и на этот раз. Природа сотворила еще одно чудо. Арно был по-прежнему очень худ, но на ногах стоял твердо и чувствовал себя так хорошо, что уже начал тяготиться заточением. — Я совершенно не создан для жизни в четырех стенах, — говорил он Катрин, расхаживая по комнате и делая упражнения, чтобы разработать ослабевшие мышцы. — Конечно, скоро тебя опять потянет на большую дорогу, — отвечала она с упреком. «Прошу тебя, потерпи. Мы уедем, как только мэтр Кэр удостоверится, что это можно сделать без особого риска». «Без особого риска? Мне странно это слышать, ведь я прежде всего капитан короля. Риск, прекрасная дама, это часть моей жизни, и... и тебе его не хватает, я знаю, с горечью закончила Катрин». Ей и Жаку Керу стоило неимоверных трудов удерживать горячего молодого человека, который, едва окрепнув, вознамерился идти во дворец и броситься к ногам короля. Он жаждал оправдать себя в глазах монарха, строил планы, как он вызовет на бой Латремуя, дав ему пощечину прямо на королевском совете, как потребует божьего суда и докажет тем самым свою невиновность. Все эти проекты были один безумнее другого, но честь его была задета, и всеми помыслами он стремлялся к мести, чем до смерти пугал Катрин. Именно поэтому она о многом умолчала, рассказывая ему о вынужденном пребывании в замке Шантосе. Впрочем, связывала ее и клятва, которую она дала старому Жану де Краону. Она не имела права раскрывать ужасную тайну жили а в их нынешнем положении было не только бесполезно, но и опасно возбуждать ярость Арно. Даже не зная всего, он объявил, что потребует объяснений у Сиры Дере и заставит того принести извинения. К счастью, Катрину удалось убедить Арно, что Жиль Дере теснейшими узами связан с Латремуем, а потому надо прежде всего одолеть толстого камергера, чтобы затем разобраться с его союзниками. Ксентраль со своей стороны также немало потрудился, уговаривая друга вести себя разумно и считаться с обстоятельствами. «Чести твоей придется слегка подождать, сынок. И латремуй, пусть потерпит, с него не убудет. Когда же ты поймешь, что на лисицу охотятся иначе, чем на кабана или волка? Ты не представляешь, что сейчас творится в дворце». Ты двух шагов не сделаешь, как тебя схватят, закуют в цепи и бросят в такую же яму, откуда мы тебя вытащили. Да, Тремуй давно тебя знает и понимает, что, оказавшись на свободе, ты немедленно попытаешься вцепиться ему в глотку. И будь уверен, он принял все меры предосторожности. Что до твоего желания видеть короля, то, боюсь, не повредился ли ты в уме. Я принадлежу к роду Монсалви, и происхождение дает мне право говорить с королем, не спрашивая предварительно аудиенции. Это также известно твоему другу Латремую, но у него гораздо больше власти, чем ты думаешь. Знаешь ли ты, что в августе он устроил западню для самого коннетабля Ришмона и приказал арестовать трех его посланцев Антуана де Вивона, Андре де Момона и Луи де Мбуаза. Двум первым отрубили голову, а за третьего назначили выкуп. Хочу напомнить тебе, что если ты принадлежишь к роду Монсалви, то Вивон из рода Мартемаров. Иными словами, он такой же знатный сеньор, как и ты. Добавлю, что Ришмона постигла бы такая же участь, если бы Латремую удалось схватить его. Когда же ты поймешь, что вся власть в королевстве принадлежит Латремую, и что он не собирается выпускать ее из рук? Она тешит его тщеславие, приносит ему груды золота и позволяет сводить счеты с врагами. Ему нет дела англичанам или французы, лишь бы он сам царствовал. Так что поверь мне, не высовывай пока нос отсюда, набирайся сил, выздоравливай, жди возвращения королевы Иоланды, а да тремуй пусть совершает одну глупость за другой. Он ищет тебя и будет счастлив, если ты попадешь с ему в лапы». Слушая эксцентрайля, Арно скрипел зубами. И Ришмон позволил так поступить с собой. А что же король? Видит все и молчит? Король полностью в руках латремуя. Ришмон в изгнании и выжидает удобного случая, чтобы разделаться со своим врагом. Советую тебе последовать его примеру. Катрин мысленно горячо благодарила эксцентрайля за эту отповедь. Бог знает, на какие безумства мог бы решиться пылкой Монсалви но к централю удалось убедить его, и больше он не заговаривал о намерении увидеться с королем. Катрин вдруг увидела перед собой массивное здание церкви и очнулась от своих дум. Серые камни старой часовни были словно накрыты белым покрывалом, а на квадратной башне с черепичной крышей торчал задорный белоснежный колпак. Черные голые деревья жались к мощным романским стенам, будто хотели согреться. Массе рассказала Катрин легенду, связанную с этой церкви, которой насчитывалось уже более двухсот лет. Как-то в зимний день, совсем такой же, как и нынче, мул богатого еврейского торговца Захарии Гияра встал на колени перед святым причастием, которое нес святой Антоний Пудуанской. Как не колотил, как не проклинал старый еврей своего мула, Тот не поднялся, пока не пропустил святого. На месте чуда была сооружена церковь, и деньги на нее дал щедрой рукой Захарий, который раскаялся и обратился в христианство. Катрин, выросшая в тени величественных сводов Нотр-Дам, с детства любила легенды и необыкновенные истории о чудесах. Ее отец Гоше Легуа часто рассказывал их долгими вечерами, когда выделывал золотые и серебряные обложки для священных книг. Он так радовался, видев в восхищенных глазенках дочери золотые огоньки. В этот вечер, переступая влажный порог церкви сен пьер Легиар, Катрин думала об отце, и сердце ее было переполнено печалью. Добрый, тихий Гоше, ненавидевший кровопролитие, погиб на виселице из-за того, что она, Катрин, спрятала в подвале старшего брата Арно, того самого Арно, который через несколько минут станет ее мужем. Вряд ли скромный ювелир, с моста менял, мог представить, что дочери его предстоит такая бурная жизнь, что ждет ее такая блистательная судьба. И Катрин подумала, что, может быть, все к лучшему ибо она не была уверена, что Гоше Легуа порадовался бы за нее. В церкви было темно, только в апсиде горел слабый огонь. Жак Кер и Массе, которые возглавляли шествие, без колебаний направились туда. Катрин вздрогнула. От мощных сводов тянуло холодом, тяжко опускавшимся на плечи, словно промокший плащ. Она вспомнила другую часовню, другой зимний день, девять лет тому назад. В тот день на ней было роскошное платье, усыпанное драгоценностями, которых не постыдилась бы и королева, но сердце ее стыло от ужаса и отчаяния. В тот день тоже выпал снег, и перед ней лежала безбрежная холмистая долина Соны, покрытая белым одеялом. В тот день она, подчиняясь приказу герцога, выходила замуж за Гарена Доброзена, главного казначея герцогства Бургундии, и сердце ее разрывалось на части, ибо любила она другого. Но сегодня все было иначе. Не было чудесного платья, драгоценностей, толпы придворных в богатых нарядах, ярко освещенной часовни. Она надела простое шерстяное платье зеленого цвета, отороченное черным бархатом, а сверху просторный плащ с капюшоном, подбитый беличьим мехом. Подарок Масе к зимней свадьбе. Но окружали ее только любящие сердца. А главное, главное, что она выходила замуж за того, кто был избран ею, кого она любила со всей страстью, на какую была способна, ради кого преодолела столько препятствий и кому готова была отдать все, отрекаясь даже от самой себя». Это на его руку она опиралась, тяжело ступая по неровным плитам пола. Это его гордый профиль видела под сенью черного капюшона. Это с ним она пойдет теперь рука об руку на всю оставшуюся жизнь. И, наконец, ребенок, их ребенок, он тоже был неспокоен сегодня вечером, словно и его волновало предстоящее таинство. В часовне священник в белом стихаре молился, преклонив колени перед алтарем, с каждой стороны которого горела свеча. В их пламени слегка поблескивала танзура на склоненной голове. Рядом стоял маленький певчий, покачивая кадильницей. Сердце Катрин забилось сильнее, когда она узнала доброе, грубоватое лицо со слишком большим носом. Это был брат Жан Паскерель, исповедник Жанны Дарк, свято хранивший верность орлеанской деви, а потому вынужденный скрываться, спасаясь от преследований Ла тремую. Толстый камергер так ненавидел Жанну, что готов был уничтожить всех, кого она любила и кто не отрекся от ее памяти. Услышав шаги, брат Жан поднялся и с улыбкой протянул руки молодой чите. «Благословен Господь, собравший нас здесь, друзья мои, и дозволивший мне стать орудием Его воли, дабы соединить вас в счастье и в любви. Мы живем в тяжкое время и вынуждены скрываться, но я уверен, это продлится недолго, и над нами снова воссияет свет». «Я тоже надеюсь на скорые перемены», — отозвался Арно. «Немыслимо, чтобы один человек подчинил своей власти королевство» и достаточно всего одного удара шпагой. — Сын мой, — прервал его монах, — не забывайте, что вы находитесь в храме Господнем, а Господь осудил насилие. Кроме того, — прибавил он с улыбкой, — я думаю, сегодня ночью ваши помыслы будут заняты совсем иным, нежели месть человеку, даже виновному во многих злодеяниях. Он замолк, услышав быстрые шаги, разорвавшие безмолвие пустой церкви. В неверном свете свечей появился Ксентраль, который, несомненно, примчался бегом, потому что лицо его побагровело. Под широким плащом капитана сверкнул стальным блеском панцирь. Взглянув на него, брат Жан повернулся к алтарю со словами «Помолимся, братья мои». Арно и Катрина разом опустились на колени. Жак Кер занял место за спиной невесты, Ксентраль за спиной жениха». Амасе преклонила колени чуть поотдаль. Маленькой певчий помахал кодильницей, и слышалось только бормотание монаха, который призывал Господа благословить жениха и невесту. Сама церемония оказалась короткой и очень простой. Сначала Арно твердым голосом повторил вслед за братом Жаном Я, Арно. Беру тебя, Катрин, в супруги, дабы стала ты возлюбленной спутницей моей в радости и в горести, в болезни и в оздравии, ныне и вечно, пока не разлучит нас смерть. Затем наступил черед молодой женщины, и она тоже произнесла «Я, Катрин». Однако голос у нее сел от волнения, и последнюю положенную фразу она выдохнула шепотом. По щекам ее катились слезы. То была дань, изнемогающему от радости сердцу. Брат Жан, взяв правую руку Катрин, положил ее в ладонь Арно, тонкие длинные пальцы которого тут же решительно сжались. Звучным голосом, словно бросая вызов враждебным силам, монах возгласил «Сочетаю вас браком во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». С золотого подноса Протянутого певчим, он взял кольцо и произнес «Благослови, Господи, сие кольцо, кое мы благословляем!» А затем передал его Арно. Молодой человек надел кольцо на безымянный палец Катрин и нежно прикоснулся к нему губами. Глаза молодой женщины, подернутые слезами, сверкнули, как аметисты в солнечных лучах. В этой темной, холодной церквушке она переживала мгновение величайшего счастья, Это был венец ее существования. Больше ей нечего было ждать. Брат Жан благословил новобрачных, а затем медленно поднялся к алтарю, чтобы отслужить мессу. Сзади, нарушая торжественность минуты, кто-то гулко высморкался. Это был ксентраль, у которого волнение обычно выражалось в шумных звуках. Арно и Катрин обменялись улыбкой, а затем рука об руку благоговейно выслушали божественную литургию. По окончании мессы новобрачные свидетели направились за братом Жаном в Ризницу, где пахло ладаном и воском. Там все они поставили свои имена в книге записей. Арно расписался энергично, так что заскрипело гусиное перо. Затем протянул его Катрин, улыбаясь слегка насмешливо. «Твоя очередь», — сказал он. «Надеюсь, ты знаешь, как теперь тебя зовут». Медленно, с прилежанием первой ученицы, слегка высунув язык, она вывела подпись «Катрин де Монсальви первый раз в жизни. Волна гордости поднялась в ней, и щеки ее разрумянились. Она дала себе клятву, что будет достойно носить старинное имя, врученное ей супругом, и не уронит его достоинства, чего бы ей это ни стоило. Затем расписались свидетели Ксентрайль и Жак Жаккерр, А с этим временем обняла Катрин и горячо ее расцеловала. Затем на молодую женщину надвинулся к Склонившись в церемонном поклоне, он торжественно произнес. «Приношу вам мои поздравления, графиня де Монсалви. Я рад, что способствовала, хотя в малой степени, соединению двух любящих сердец. Надеюсь, вы обретете счастье, равное вашей красоте и...» Но, видимо, сегодня вечером капитан был слишком взволнован, чтобы договорить до конца свою изысканную фразу. Прервавшись на полуслове, он схватил Катрин за плечи и звучно расцеловал в обе щеки. «Желаю вам счастья, милый друг. Наверное, вас еще ждут тяжкие испытания, но только не забывайте, что нет у вас друга более верного, чем я». И, отпустив Катрин, заключил в объятия Арно. Мы скоро увидимся, а пока я должен с тобой проститься. Проститься? Разве ты уезжаешь? К состроил ужасную гримасу, а затем Лукаву улыбнулся. «Мне надо беречь здоровье», — сказал он. лат догадывается, кто подпарил его замок. Если я останусь в Бурже, то в одну прекрасную ночь меня найдут с кинжалом между лопаток, так что лучше мне податься в ГИС, где стоят мои отряды. Там я буду в полной безопасности. Я поеду с тобой, и никто не посмеет помешать мне. Мое место в армии. Собратья по оружию сумеют защитить меня и мою жену». Теплая волна поднялась в сердце Катрин при этих словах, и она нежно взяла мужа под руку. Однако Ксентраль покачал головой и помрачнел. «Нет, твои собратья по оружию не изменились, но латримуй не жалеет золота, чтобы добиться своего». «Пойдем, не стоит обсуждать подобные вещи в храме Господнем. Мне нужно поговорить с тобой». Тогда в разговор вмешался Жак Кер. «Мы приготовили небольшой ужин, дабы отпраздновать торжество. Позвольте пригласить вас, это не слишком задержит ваши сборы». Капитан после секундного колебания ответил согласием. Тем временем брат Жан, сняв священное облачение, вернулся к новобрачным, чтобы поздравить их и в свою очередь проститься с ними». Монаху также предстояло покинуть город сегодня ночью. Воспользовавшись кратким рождественским затишьем, он собирался отправиться в великое аббатство Клюни, самый могущественный монастырь христианского мира, и там переждать смутное время, пока злой гений Франции не выпустит ее из своих когтей. «Я буду каждый день возносить молитву Господу, да дарует он вам счастье», сказал брат Жан, благословив Катрин. «Буду молить и ту, которую мы все любили, ибо не сомневаюсь, что ныне обретается она среди праведников на небесах». Коричневая ряса монаха растворилась в сумраке церкви. Следом ушел мальчик певчий, предупредив, что собирается закрывать двери. Свидетели новобрачной вышли на заснеженную улицу. Поднявшийся ветер по поземку, из крыш падали крупные комья снега. Дома стояли безмолвно, но откуда-то доносились далекие звуки виолы и лютни. Ксентраль пожал плечами. Во дворце веселятся. Главный камергер устраивает бал, который больше похож на вакханалию. Вероятно, сейчас там уже все перепились. Впрочем, для города это к лучшему. Когда латремой мертвецкий пьян, он не так опасен. Час спустя Катрин сидела в высоком кресле в кабинете Жака Кэры. У ее ног на барханной подушке примостился Арно. Оба внимательно слушали Ксентраэля, который, расхаживая по комнате, обрисовывал им положение вещей. Свадебный ужин оказался недолгим, отчасти потому, что капитан твердо решил выехать из города до рассвета, отчасти по причине скудных запасов. В деревнях уже свирепствовал голод. Война разорила крестьян, и даже богатые города стали ощущать недостаток продовольствия. Жак Кер, человек зажиточный, дальновидный, запасливый, также вынужден был ограничивать себя, а потому самым заметным блюдом свадебного стола было капустное рагу, кушанье сытное и здоровое, но весьма далекое от изысканности. Катрин едва к нему прикоснулась, но зато вознаградила себя сушеным виноградом, подданным на десерт. Теперь же, когда за здоровье новобрачных был выпит последний бокал санцерского вина, Ксентраль сделал еще одну попытку вразумить друга, объяснив ему истинное положение вещей. Арно и в самом деле пришел в состояние опасного возбуждения при виде боевых доспехов и походного снаряжения капитана. «Лучше всего вам было бы остаться в этом доме», — говорил Ксентраль, и мэтр Кэр разделяет мое мнение. «Когда вернется королева Иоланда, она сумеет убедить короля, что политика Ла Тремуэ пагубна и для него самого» и для Франции. С ее помощью ты добьешься справедливости, и... — Я с тобой совершенно не согласен, — прервал капитана Монсалви. Не может быть и речи, чтобы мы оставались здесь. Надеюсь, друзья не сочтут нас неблагодарными, если я скажу, что больше не могу сидеть в заперти. Бездействие для меня невыносимо. Я задыхаюсь в четырех стенах. Ты слишком хорошо меня знаешь и не можешь не понимать, что праздная спокойная жизнь внушает мне отвращение. Враги осмелились напасть на меня, и я должен отомстить. Это глупо. Я уже объяснял тебе, что ты ничего не сможешь сделать. Но я могу вернуться в родную Овернь, в мои горы. Там мои земли, мои крестьяне, мощная крепость, там меня ждут. Во Верни, и нигде больше должен увидеть свет мой сын. Ты сошел с ума. В наше-то время тащить по большим дорогам беременную жену? В ту же секунду Катрин прильнула Арно, обняв его за шею и не давая времени ответить. Если он уедет, я поеду вместе с ним. Монсалви обнял ее нежно и бережно, как хрупкую вазу. Родная моя, он прав. А я говорил, как самовлюбленный эгоист. Сейчас зима. На дорогах небезопасно. Нашему мальчику осталось ждать всего два месяца. Для него и для тебя будет лучше побыть здесь, в надежном месте. Я же поеду...» В тоне молодого человека звучало искреннее раскаяние, однако Катрин резко отстранилась от него и глубокая складка перерезала ее лоб. «Так вот какова твоя любовь! Едва нас соединил Господь, как ты уже заговорил о расставании и об отъезде. Разве не ты произнес перед алтарем, пока не разлучит нас смерть. А ребенок? Ребенок? Это твой сын. Он будет настоящим Монсалви, истинным мужчиной. А я, его мать, хочу быть достойной вас обоих. Ник Сентраль прав, а ты. Лучше нашему мальчику родиться на соломе, но на земле своих предков, чем в мягкой постели в чужом доме вдали от тебя. «Уезжай, если хочешь, только знай, что я все равно последую за тобой, даже если ты мне запретишь, как последовала за тобой в Руан и в Сену, как последую за тобой в могилу, если это понадобится». Задыхаясь, она умолкла. Лицо ее разрумянилось от волнения, грудь вздымалась под зеленым сукном платья, а глаза горели негодующим огнем. Внезапно Арно расхохотался. Встав на одно колено, он за плечи притянул к себе Катрин и крепко сжал в объятиях. «Черт возьми! Мадам де Монсалви, вы говорите так, как сказала бы моя мать!» А затем добавил с нежностью. «Ты победила, любовь моя! Мы вместе встретим опасность, холод, темень, войну. Да простит мне Господь, если я поступаю неразумно!» Ксентраль переводил взгляд с одного на другого. «Значит, ты приняла решение?» Арно гордо выпрямился. «Да, принял. Мы поедем вместе». «Очень хорошо. В таком случае тебе следует знать все. Впрочем, у дурных вестей длинные ноги. Странные вещи происходят в Оверне». Ла объявил графство своим владением. Арно вздрогнул. Лицо его медленно залилось краской, а черные глаза загорелись гневным огнем. «Овернь? Но по какому праву?» «По праву сильного. Ты помнишь, что первым браком он был женат на вдове герцога Берийского Жанне Булонской, наследственной владычице Оверни?» Умирая, она завещала графство племяннику Бертрану де Латуру.